бросики, уже показаны на его карте. Если вдоль ручья вьется тропа, все просто, как топлица умножения. не ну кто они? Эти непонятнейшие люди. Убежавшие от советской власти? Ну почему такие странные? За несколько лет не могло появиться у них обезьянных черт. Может это старообрядцы? Говорят, есть такие, сбежавшие в леса еще при Екатерине.